Глава шестая «Вовеки Катарина мужчине руку не отдаст» Укращение строптивой Подали завтрак, появились на столе медовые коржики, тонкие, легкие, изготовленные по семейному рецепту, и отец с гостем не только расхваливали их с понятным пристрастием, но ну и щедро воздали им должное тем способом, который служит лучшим испытанием для всякого рода печеней и пудингов. Шел разговор с шутками, со смехом. Кэтрин уже восстановила свое душевное равновесие там, где обычно дамы и девицы того времени его легко теряли, а именно на кухне, за хозяйственными делами, в коих знала толк. Не думаю, чтобы чтение Сенеки могло бы за столь же короткое время вернуть ей спокойствие духа. Подсела к столу и старая Дороти, как полагалось по домашнему укладу той поры. И мужчины так увлеклись своей беседой, а Кэтрин так занята была отцом и гостем, которым прислуживала, или собственными мыслями, что старуха первая заметила отсутствие юного Канахара. «А ведь и правда», — сказал хозяин. «Ступай по клич его, этого бездельника-горца. Его не видно было и ночью во время драки. Мне, по крайней мере, он не попадался на глаза. А из вас кто-нибудь видел его?» Все ответили, что нет. А Генри Смит добавил. «Временами горцы умеют залечь так же тихо, как их горные олени, и так же быстро бежать в минуту опасности». Это я видел своими глазами и не раз. Но и не раз бывало, — подхватил Саймон, — что король Артур со всем своим круглым столом не мог устоять перед ними. Я попросил бы тебя, Генри, уважительней говорить о горцах. Они часто наведываются в Перд поодиночке и большими отрядами. «С ними надо бы жить в мире, куда они сами хотят быть в мире с нами». Оружейнику хотелось ответить резкостью, но он благоразумно смолчал. «Ты же знаешь, отец», — сказал он с улыбкой, — «мы, ремесленники, больше любим тех, на ком можно заработать. Мое ремесло рассчитано на доблестных и знатных рыцарей, на благородных оруженосцев и пажей, дюжих телохранителей» и прочих людей, носящих оружие, которые мы куем. Я, понятное дело, больше уважаю Рутвинов, Линдсеев, Огилви, Олефантов и многих других наших храбрых и благородных соседей, облаченных подобно паладином в доспехе моей работы, нежели этих голых и жадных горцев, которые никогда нас не уважат. Ведь у них на целый клан только пять человек носят ржавую кольчугу, такую же ветхую, как и их браттах. Да и та сработана кое-как косолапым деревенским кузнецом, который не состоит в нашем почтенном цехе, не посвящен в тайны нашего искусства, а просто орудует молотом в кузне, где раньше работал его отец. «Нет, скажу я, такой народ немного выстоит в глазах честного мастера». «Ладно, ладно», — ответил Саймон. Прошу тебя, оставь ты этот разговор, потому что сейчас придет сюда мой лоботряс, и хоть нынче праздник, не хочу я на завтрак кровавого пудинга. Юноша действительно вошел бледный, с красными глазами, все в нем выдавало душевное смятение. Он сел к столу у нижнего конца напротив Дороти и перекрестился, как будто приготовившись к утренней трапезе. Видя, что сам он ничего не берет, Кэтрин положила на тарелку несколько коржиков, так всем понравившихся, и поставила перед ним. Он сперва угрюмо отклонил любезное угощение. Когда же она с ласковой улыбкой предложила снова, он взял один коржик, разломил и хотел съесть, но только через силу, чуть не довязь, проглотил кусочек и больше не стал.